Глава двадцать Замечательных людей кругом него было много. Замечательных биологов, физиков, химиков, математиков. Он питал слабость к талантам. К талантам и красоте. Оба эти качества всегда изумляли его. В них было торжество природы. Нечто божественное, необъяснимое. Выражение Божья искра стоило того, чтобы в него вдуматься. Частица чуда. Нечто из высшей материи, нечто таинственно прекрасное, залетевшее в обыкновенный человеческий организм. Значит, не свойственное нормальному разуму, а постороннее, чего никак не достичь, не вырастить изнутри ни трудом, ни воспитанием. Всплеск наивысшего, вспышка, озарение, при котором мы можем увидеть что-то иное. Восторг перед талантом, слабость к нему — да но не преклонение. Преклонялся он всего перед одним человеком, с которым судьба сводила его дважды по долгу в Берлине. Это был Владимир Иванович Вернацкий. Все, связанное с Вернацким, было для него свято. Никак не думалось, что он способен на такое почтительное, даже трепетное чувство. Он и рассказать-то о нем не сразу решился. Начинал с поступами издалека и долго не мог добраться, словно бы отступая перед этой скалой. То примется за вернаскологию, так он называл учение, которое развивал в последние годы, то про сына Вернацкого. Будучи в США, он уговорил Лельку, и они специально поехали в Ель, чтобы познакомиться с сыном Вернацкого, который работал профессором Ельского университета. Георгия Владимировича Вернадского они звали, как звал отец — Гуля. Про Гулю Владимир Иванович много рассказывал Зубру, будучи в Берлине. Гуля был деканом философского факультета, читал курс русской истории и выпустил монографию по русской истории на английском языке. Зубр прочитал вышедшие тогда три тома и горячо их нахваливал, заверяя, что Вернадский — Тут ни при чем, это не потому, что автор его сын, а потому, что там рассматривается развитие российского государства с IX века как наследника степных империй, в число которых входили Скифское и другие. И потому еще, что издан этот труд был евразийцами, которых, конечно, Зубр знал, которые у него бывали, Трубецкой, Савицкий, Сувчинский, и о которых я, конечно, не имел ни малейшего понятия. Но как же так, укорял Зубр, а еще писатель. Ведь в евразийском издательстве много занятных книг вышло. Например, «Жизни русских святых», истории иконописи». Оказывается, что о Трубецком он даже напечатал «Некролог» в каком-то немецком журнале. Он знал и про Сергея Трубецкого, выбранного ректора Московского университета, которого выбрали в 1905 году, и он в скорости помер и о Евгении Трубецком, интересном философе, с которым Зубр встречался еще в Москве. Был этот Трубецкой последователем Владимира Соловьева, другом его. А племянник Николай Трубецкой, один из создателей русской фонологии, с разрешения Ленина уехал. И тут следовал новый рассказ о том, как уезжали гуманитарии, которые считали, что не могут быть полезными советской власти. Им было разрешено в течение полугода связаться с какой-нибудь страной, которая их примет. Они получали выездные советские паспорта, долгое время жили по ним, а потом получали так называемые Нансеновские паспорта, становились подопечными Фритьёфа Нансена. Все это были истории личности прославленные, но нам неизвестные, и никто не прерывал Зубра в его отступлениях каким-то образом от рубецких он перескочил на Мережковских, с которыми был знаком от них на брема так что к вернадскому мы возвращались не скоро по словам зубра владимир иванович и Вернадский явление исключительные чуть ли не идеальный герой Есть люди хорошие, есть очень хорошие, есть некоторое количество замечательных людей, редко попадаются весьма замечательные, и, наконец, среди весьма замечательных людей может попасться совершенно замечательный человек. Вернацкий, конечно, был совершенно замечательным человеком. Классификация весьма туманная, однако сделаем поправку на то, что Зубру встречалось больше замечательных и весьма замечательных людей, чем кому-либо из нас. Ему было с чем сравнить и с чего выбирать. Зубр не понимал, почему ни в Москве, ни в Ленинграде не устанавливают памятник Вернадскому. В школах должны были проходить Вернадского, должен быть музей Вернадского, должна быть премия Вернадского. Он никогда не мог в точности определить, за что же он преклонялся перед Вернадским. Вселенский масштаб мышления, космический человек, интересовала всякая всячина, живопись, история, геохимия, минералогия, был ученым высшего типа, не лез в академике, в начальнике, Вокруг Вернадского никогда не было ни шума, ни крика, никто не нервничал, политикой после революции он не занимался, его либерально-демократическая натура объединила многих порядочных людей. Сволочи вокруг него не было, не приживалось. Правда, тогда среди ученых не было столько шушеры, сколько сейчас. В Берлине выступали Ферсман, Кольцов, Луначарский, Костычев, Платонов, замечательный русский историк. Были крупные медики. Немцы, однако, более всех восторгались Вернацким. Он производил какое-то умиротворяющее и возвышающее впечатление. Он заставлял думать над главными проблемами бытия Земли и человека. Принял приглашение и уехал читать лекции во Францию. Вернулся без всяких скандалов, без покаяний, как свободный человек. За границей делал, что хотел, читал лекции, о чем хотел, например, в Сорбонне геохимию. В Берлине читал лекцию на хорошем немецком языке. Знал французский безупречно, английским не владел, зато хорошо говорил по-русски. Тогда это была не редкость. Сейчас, в пределах обширного нашего отечества, хорошо владеющий русским языком, счастливая находка. У него же был вкуснейший русский язык. О чем они говорили? Зубр планировал тогда начало больших экспериментальных работ. Он решил применить смеченные атомы для выяснения коэффициентов накопления растениями радиоизотопов. Как накапливаются, как распределяются, перераспределяются, словом, каковы их судьбы в системе растения почвы. Работу эту Зубр окрестил верноцкологией. Они обсуждали проблемы биосферы, взгляды Вернадского на роль живых организмов на планете Земля. Было у них несколько табу. Например, запрещалось всерьез разговаривать о происхождении жизни на Земле. Табу этот зубр сохранил до конца жизни. Я слышал уже в 70-х годах, как в ответ на приставание какой-то дамочки о происхождении жизни на Земле, как, мол, это все было, он набычился, засопел, зафыркал, А потом, переселив себя, глуповато моргая, развел руками. Я тогда маленький был, ничего не помню. Потом утешающе добавил, спросите у опарина, он знает точно. Вернацкому более всего нравилась теория вечности жизни Арениуса. Он увлеченно рисовал перед зубром картину Вселенной, где носятся зародыши микроорганизмов, и, найдя на какой-нибудь планете подходящие условия, колонизируют ее, начинают там эволюцию. Так представлял себе Сванта Арениус, знаменитый шведский физик и химик происхождения жизни на Земле. Она появилась из Вселенной. Жизнь во Вселенной вечна в том смысле, как вечно Вселенная. Жизнь является частицей мирового добра. По ряду философских и религиозных воззрений абсолютное добро — это вся Вселенная. Абсолютного зла нет, а есть только абсолютизированное зло какого-то падшего существа в разных религиозных системах, обозначаемого различно. Зубр всегда жалел, что не успел встретиться с Арениусом, ибо весьма его уважал. Шли у них с Вернадским разговоры о пространстве и времени, об относительности времени. Тогда как раз начинались у Бора и Дирака споры о возможности квантования пространства и времени. Масса была квантована, энергия квантована, а пространство и время вроде оставались непрерывными и подчинялись классической механике, а не квантовой. На эту тему Зубр любил потрепаться, так сказать, с общефилософской точки зрения онтологической, а не физико-математической. Он считал, что есть кванты времени и кванты пространства. Спустя 35 лет, и каких лет, он почти дословно воспроизводил их диалоги. Суть сводилась к тому, что известно химическое и биологическое ничто. Он пояснял мне, когда мы помираем, то как живые существа перестаем быть, это биологическое ничто. Химическое ничто, его пустота, можно получить пространство, в котором не останется ни одной молекулы. Усилия, которые отражались на моей физиономии, действовали на него удручающе. Это, конечно, представить себе трудно, утешал он, пока что это чистая фантастика. Фантастику в литературе, жанра научной фантастики, они оба дружно не любили. Детективы — другое дело — Без детектива умственная жизнь зачахла бы. Сами же они фантазировали вовсю, и свою фантастику они считали наукой, плодотворной, законной, то есть это было непонятно и с точки зрения известной картины мира. О таких вещах порассуждать самое милое дело. сфера в эпоху ядерной энергии требует перестройки сознания человека. Уменьшается я, увеличивается мы. Думать надо о мы. Не они и мы, а только мы. Вся ноосфера — это мы. Быть или не быть Гамлета касалось его одного, принца датского. Теперь это касается нас всех. Ядерная опасность, биологическая и прочие соединяют человечество общим страхом, общей зависимостью. Хотелось бы послушать разговор этих двоих, полюбоваться, как гуляют они по леям парка в Бухе. Всегда есть что-то волнующее в свиданиях великих — Бетховен и Гёте, Толстой и Горький, Эйнштейн и Бор. Их притяжение, их отталкивание, причем чаще отталкивание. Необъяснимое для простых смертных нежелание общаться, даже встретиться. Помню, как, узнав, что Достоевский и Толстой очутились однажды на лекции в одной аудитории, видели друг друга и не стали знакомиться, я долго мучился этим несостоявшимся свиданием. Иногда я любуюсь на старую фотографию. Говорят, она была сделана в Калифорнии, в Посадене. На ней трое, посередине — Томас Гент Морган, по бокам — Николай Иванович Вавилов и Зубр. Классики, великие и тому подобное. Они идут размашистым шагом, палит солнце, но они ни на что не обращают внимания, занятые своим разговором. Они возбуждены, почти кричат и смеются при этом. Дружба и влюбленность в жизнь переполняют их. Томас Гент Морган много старше своих спутников, но тут это не чувствуется. Такие они стройные, сильные, все трое. Если бы можно было услышать их голоса. Любовное содружество Зубра с Вернацким основано было на том, что Зубр, развивая взгляды Вернацкого, применительно к своим работам, громогласно признавал их как заповеди и печатно закрепил свое признание, называя свое направление вернацкологией. Опыты ставились в простейших условиях. Взаимообмен меченых атомов между высеваемыми растениями и грунтом осуществлялся в дощатых ящиках и в проточных бачках. Бачки заряжались ящиками с землей, с одного конца пускали раствор радиоизотопов, и все компоненты можно было мерить на выходе, устанавливать миграцию тех или иных изотопов. Только сейчас ясно, насколько вперед смотрел зубр. На этих работах строится защита от радиоактивности. Существуют разделы химии, и физики, где действительно нужна совершенная и поэтому сложная аппаратура. Но уж слишком долго у нас, да и во всем мире, считал Зубр, повсюду, надо, не надо, стараются нагромоздить побольше аппаратуры. Многие молодые уверены, что чем дороже аппаратура, которой они пользуются, тем значительнее их наука. Одни искренне в это верят, другие же прикидываются, что чем больше они денег истратят на установки, тем начальство более зауважает их работу. Если же дело мерить, то чем сложнее и дороже аппаратура, тем глупее наука, которая этими аппаратами проделывается. Зубр щурился и улыбался улыбкой заговорщика. Кнопка «Стоп» — самое мудрое техническое изобретение. Я ее в каждом приборе прежде всего ищу. Аппаратура, ворчал он, должна быть оптимальной, а не максимальной точности. Со второй половины 30-х годов контакты с Вернацким оборвались. Работы вернацкологии и логии с Укачевским уклоном развивались, опыты ширились, но обсуждать их с Владимиром Ивановичем не было возможности. Никто из них понятия не имел, куда приведет, чему послужит эта работа всего через каких-нибудь 10 лет так же, как физики из Института Бора не знали, что из их обсуждений, подсчетов, прикидок, из всего веселого трепа через несколько лет родится атомная бомба. А работа Зубра и его коллег послужит биологической защите от радиации, от последствий бомбы. И те, и другие находились в счастливой паре неведения, когда наука, которой они занимались, выглядела чистой, свободной от властей промышленников. Одна святая любознательность двигала умами физиков той золотой парой.